Добрый немец не отказал государю в просьбе о ночлеге, а на следующее утро придумал способ, как выбраться благополучно из города. — Лягте, Ваше Величество, на дно телеги, вот так. Теперь вас прикрою досками, и вот. А теперь сверху навозу наложим. Все хорошо, счастливого пути. — ты точно выполнил то, что говорил, и вот спустя полчаса к воротам, ведущим на реку, на риф, Подъехал большой воз на возу с парнем, флегматически шагающему у Шведский офицер взглянул мельком на воз и пропустил его за ворота, не подозревая, какая драгоценная поклажа скрыта под грудой удобрения. На берегу Нарьева воз разгрузили. Государь освободился из-под досок и тотчас вскочил в качавшуюся на войне байдарку. Скоро он был на другом берегу в полной безопасности ты не был забыт Петром по взятии Нарвы. Он был назначен третьим бургомистром, получил богатые подарки и, так говорят, покумился с русским царем, изъявившим желание быть крестным отцом его сына. Петр Великий, будучи в Кракове, навестил одного священника, которого удостоил своей дружбы. Священник был болен, и Петр весьма опечалился, узнав о том, Застав своего друга в постели, государь спросил, чем он хворает. Тот вместо ответа показал свою ногу, на которой делала большая рана. Петр внимательно оглядел ее, попробовав руками обхоль и, недолго думая, стал на колени и принялся высасывать гной и кровь из язвы. «Ваше Величество!» — воскликнул смущенный беспримерным, человеколюбимый священник. «Ничего, ничего!» — ответил государь. Не выздоровеешь, если не прикажешь кому-нибудь из слуг твоих, чтобы он тебе это делал. Недовольные нововведениями молодого государя, приверженцы старины составили заговор на его жизнь. Во главе заговорщиков стали окольничий Алексей Соковнин, стреляцкий полковник Иван Циклер и стольник Федор Пушкин. Кроме них в заговоре участвовал еще несколько лиц, и в том числе стрелецкие пятисотенные елизаров и пятидесятник силен. Последние двое, раскаявшись поспешили к Петру в село Преображенское и открыли умысел сил злодеев. Государь тотчас же приказал гвардейскому капитану Лопухину собрать свою роту и ровно в 11 часов вечера окружить дом Соковнина, в котором, как сообщили Елизаров и Силин, собрались заговорщики и перевязать всех, кого там застанет. Позабыв о времени, к которому приказал явиться Лопухину, государь сам прибыл в Москву и в десять часов зашел в дом Сквнина. Царь весьма удивился, не найдя ни Лопухина, ни его роты, но отступать было уж поздно, и потом он смело вошел в покой. «Мир дому честному!» — сказал весело Петр, обращаясь к хозяину и его гостям, испуганным, неожиданным появлением царя. Проезжая мимо и видя в окнах большой свет, я угадал, что у хозяина пирушка. А как мне спать еще рано, то я и заехал на перепутье. Со знаками величайшей радости принял хозяин высокого гостя. Подали вина. Все пили здоровье императора, который сам не отставал от других — Стараясь продлить время до прихода Лопухина. Положение Петра было крайне опасно, беседа клеилась плохо. Хозяины и гости многозначительно переглядывались кое-кто как бы случайно поместился между царем и выходом, чтобы отрезать путь отступления. Наконец, терпение сговорщиков достигло своего апогея, они перестали стесняться. Пора, братец! шепнул Циклер со камнину. — Подождем еще, — ответил тот колеблес и прислушиваясь к какому-то шуму в синях. — Так мне теперь пора, — грозно воскликнул император, вскочил со стула и мощным ударом сбился Ковнина на землю. — Связать бездельников! — скричал он, обратясь к дверям. В ту же минуту Лапухин с ротою вошел в конту. 12 июня 1723 года на Охте случился пожар. Петр Великий, узнав об этом немедленно, переправился через него и прибыл на пожар как раз вовремя, когда еще пламя не успело сильно распространиться. Горела изба, в которой жила семья плотника Аникина. Жена плотника, громко рыдая, бегала вокруг избы и кричала, чтобы спасли ее ребенка который находился в